Я все выдержу. Единственное, что я умела по хозяйству, растапливать печь. Научилась этому в Рязани перед самым приходом батыевых головорезов. Все остальное пришлось осваивать здесь самостоятельно, даже безо всяких советов со стороны. Народ в Волково оказался совершенно нелюбопытный. За весь следующий день даже просто поглазеть на нас Никто не пришел. Надо же, чего это они? Такие деликатные или пофигисты? Лучше бы первое, потому что припасы быстро закончатся, а есть что-то надо. Да и просто научить меня печь хлеб тоже не мешало бы. Ладно, если гора не идет к Магомету, то Магомеду следует поднять задницу и пошевелить ножками. Я пошевелила. Солнце было высоко в небе, когда я, оставив Федьку и Вятича, отправилась по соседям. И тут поняла, почему не видно любопытных глаз возле нашего почти повалившегося забора. Из всех соседей в деревне оказались только Кузьма и та самая женщина. «А где остальные?» «А кто?» – удивилась женщина. Я подумала, что надо спросить, как ее зовут. Не сообразила поинтересоваться вчера. «Еще в два дома скоро вернутся, и все. Кому жить-то?» Ну, забрался Вятич в глушь. Но сейчас меня меньше всего волновало отсутствие оживленного общества для общения. И куда больше то, что завтра, в крайнем случае послезавтра, мне свою маленькую семью кормить будет просто нечем. А впереди вообще-то зима. Интересно, как они собирались кормить Вятича? Куском хлеба и кружкой молока в день? Единственную соседку звали Незваной. А крещена она была что мне удалось выяснить не сразу, Марией. На мое робкое предложение назвать ее Машей женщина вытаращила глаза. Чего это? Незвана и есть незвана. У незваны нашлись два потрясающих качества. Она действительно была нелюбопытна, иногда даже слишком, и умела все, то есть абсолютно все. Наверное, это потому, что никто за нее в такой глуши ничего делать не станет. Все надо самой. А еще у Незваной обнаружилась восьмилетняя дочь. Что тоже, кстати, потому что доверять все время живчика Федьку слепому Вятичу опасно. Но и сидеть с сыном Сидним я тоже не могла. Дочку Незваной Марии звали Жалей. Ну и имена. Одно другого нелепей. Незвана вдова. Муж деревом привалила два года назад. Мучился бедолага три дня, прежде чем помер. Кузьма Волкова, мужик не единственный, но еще две семьи тоже мужским обществом не богаты. Незвано вздохнула. Перевелись мужики на Руси, что ли? Вообще она оказалась бабой доброй и толковой, только ей не понять, как можно чего-то не уметь. А еще просто некогда возиться с такой бестолочью, как я. Это я поняла сразу, потому, по возможности, к бабе не приставала, почему-то стесняясь. Кое-чему меня научила Жаля, научила мимоходом, но в основном пришлось осваивать жизненно необходимые умения самой. В следующие дни я старательно изображала из себя деревенскую бабу, пытаясь успеть все и ничего не успевая. Как они умудрялись жить в таких нечеловеческих условиях? Конечно, в чем-то помогала бабкина учеба, когда в ранней юности выезжала в Рязань подышать воздухом, а бабушка вывозила меня еще и в деревню на пару недель. В результате я белый гриб от мухомора отличить могла. Пригодились и наши слушай походы по лесным тропинкам. Все же сестрица хоть и городская жительница. Козельск вам не Волкова. Но лес знала. А за грибами далеко ходить не пришлось. Они просто под ногами за первым же кустом. Окрестности Волкова кишмяки кишели всякими лесными дарами собрать которые легко, но их еще и обрабатывать надо. К тому же грибной суп без добавок не сваришь. Пусть не картошка, но хоть репка или морковка должны быть. А где их взять, если сеять надо было весной, а сейчас лето? Незвано помогала, чем могла, но могла она немногим. У нее тоже хлебца чуть, только огородом до да рыбалкой жила. Рыбалка выручала и меня тоже. Когда от рыбы в воде не протолкнуться, то даже такая рыбачка, как я, способна наловить на уху. Но это лето, а что зимой? К тому же Федька ребенок, ему молоко нужно. То, что стояло в кружке на столе, оказалось козьим. Нет, я прекрасно понимала, что козье молоко полезнее коровьего, но вот пить его никогда не могла. Оставленное незваной, конечно, скисло. Женщина принесла еще и я осторожно предложила напиток Федьке. К моему изумлению, ребенку понравилось. Но это не выход. Не может же незвано все время поить Федора своим молоком. Да и творожку бы тоже не мешало. Интересно, а из козьего молока творог делают? Ну где ж возьмешь ту же козу? Меня осенило. А козлова на что? Не в честь горных козлов же оно названо. Оказалось, в честь семьи Козловых, которые деревню и основали. Но коза там нашлась. Ее привели на веревке, неимоверно упирающуюся. Животному, видно, совершенно не хотелось переселяться к такой неумехе, как я. Козу я прозвала Манькой, изумив бывшего хозяина и сильно насмешив жалю. И принялась угощать всякой всячиной, чтобы задобрить. Манька мой кусок хлеба съела, но добреть не собиралась. На траву смотрела почти с и то и дело наклоняла голову, явно демонстрируя готовность защищать свою честь при помощи рогов. «Ах ты, дура, рогатая!» Дело в том, что хозяин сказал правду. Коза была весьма дойная, ее вымя просто распирало от молока, но отдавать ценный напиток лично мне Манька не собиралась. Я заподозрила, что именно из-за вредности сей рогатый шедевр и уступлен пришлой странной неумехи за весьма сходную цену. Ну и что с ней делать? Первая же попытка пристроиться к вымени, чтобы подоить, привела к тому, что подставленная бодейка была с строптивицей опрокинута, а на меня снова наставлены внушительные рога. Я сидела прямо на полу, сбитая вредным животным с ног, и чуть не плакала. Как с ней справиться? Попросить Вятича, чтобы подержал, пока буду доить. Но я вспомнила, что в стрессовых ситуациях животные вообще теряют молоко. К тому же воевать с козой всей семьей просто смешно. Ладно, если не удается найти подход с одной стороны, зайдем с другой. Мань, я принялась разговаривать с козой как с человеком, то есть проникновенно и безо всяких окриков, вроде «стой, зараза!» «У тебя живыми болит от молока! Давай я помогу!» «Ты пойми, мы теперь одна семья, даить тебя буду я!» «Конечно, я не мастерица это делать, но научусь! Ты уж потерпи, а!» Коза внимательно слушала и рога больше в мою сторону не выставляла. «Давай договоримся! Я помогу тебе, а ты мне!» У тебя есть козленок? Ну, хотя бы был. У меня сынишка есть, Федька. Знаешь, какой смешной? Ему бы молочка. Дашь, и тебе легче будет. Ведя столь задушевную беседу, которая со стороны точно показалась бы полным бредом, я спокойно подошла к вредине, погладила ее, подсунула к морде пучок травы и присела, чтобы еще раз попытаться заполучить молоко ласково проведя по вымени, снова погладила бока. Манька стояла настороженно, прислушиваясь к моим прикосновениям. Почувствовав, что ей приятно, я гладила и гладила, а потом принялась доить. И ничего, от моей неловкости коза все же нервно переступала ногами, но терпела. Закончилось все полной глупостью, обрадовавшись, что выдает пусть и не до конца Маньку удалось, я отставила бодейку от греха подальше в сторону, потом взяла рогатую морду в свои руки и от души поцеловала ее в нос. «Спасибо, Маня, я тебя люблю!» Коза настолько ошалела от такого обращения, что даже не дернулась. «Интересно, что будет завтра?» «А вообще, как часто ее доить-то надо?» «Ладно, спрошу у Вятича». Может, знает? Молоко в дом я несла с видом победительницы. За что и поплатилась. За что я зацепилась ногой уже в избе, не знаю. Но после торжественного вопроса «Кто хочет молочка?» Я тут надоила. Я вдруг полетела носом вниз. На пол не рухнула, но большая часть с таким трудом добытой жидкости оказалась пролитой. Грохнув с досадой бодейкой, в которую доила по столу, я расплескала еще. Конечно, Фетьке остатков вполне хватило, но как же было жаль разлитого, добытого с таким трудом. Вятич осторожно поинтересовался. Сама доила. Я махнула рукой, словно доить коз мое любимое занятие, еще с детского сада. А в чем проблемы? Не боднула. Мне стало смешно. Я могла обмануть кого угодно, даже Маньку, но не Вятича. Он прекрасно понял, почему так долго длилась дойка. «Вятич, мы с ней договорились. Только вот надолго ли?» «Если договорились, то надолго. Животные своих привязанностей не меняют». Манька действительно дальше вела себя лучше некуда. Правда, на следующий день у нее обнаружился другой перекос. То ли после поцелуя, то ли просто из-за душевной беседы. Но коза твердо решила, что я принадлежу ей. И только ей. А потому во дворе не подпускала ко мне никого. Даже Федьку. Понимая, что просто не угляжу за ревнивый вреденный, и ребенок может пострадать, я снова присела перед козой. «Мань, вот это мой козленок, понимаешь? И его надо не бодать, а беречь. Ему твое молочко, кстати, очень нравится». «Да-да, хвалил от души». Как мог хвалить Маньки на молоко полуторагодовалый Федька, коза не поинтересовалась, но уже не косилась на ребенка, как на врага. Так Федора признали. Теперь очередь за Вятичем. Эта рогатая бестия могла навредить и мужу тоже, ведь он не видел угрозы. «А вот это, — я показала на Вятиче, — мой... мой козел, и его надо слушаться». Я, например, слушаюсь. Я говорила тихо, почти на ухо Маньке, но Вятич расслышал. Когда внушения животи не закончились и консенсус достигнут, муж тихо рассмеялся. «За козла спасибо! А вот чтобы ты меня слушалась, что-то не припомню». Но накормить нас Манька не могла, даже если бы пожертвовала собственной жизнью. Рыбалка и даже охота – я вспомнила, что Владею и Луком тоже давали пропитание. Но впереди зима. Об этом я вспоминала все чаще и чаще. Следующие месяцы нас спасало умение Вятича лечить людей. И мой неистребимый, как оказалось, жизненный оптимист. Волкова, да и Козлова жили натуральным хозяйством. Им мои куны и резы в золотом и серебряном исполнении были ни к чему. Быстро осознав это, я еще и предлагать не стала, чтобы ни у кого не появилось желание заполучить их силой. Нет, нападений я не боялась, мечом владеть не разучилась, но убивать или просто калечить кого-то вовсе не хотелось. Не стоило давать людям повод быть с Лучше дать повод помочь. Волкова, хоть и дальняя деревня, но по другую сторону небольшого озера, что неподалеку, нашлась еще одна – Вязники. Добраться в Вязники можно было, только переправившись на лодке. Но там как-то быстро узнали, что в Волково появился лечец. Первым пациентом оказался малыш с вывихнутой ручонкой. Его привезли на лодочке через озеро из Вязников. Вятичу не стоило особого труда понять, что мальчонки пытались вправить ручку своими силами и сделали только хуже. Неловкий дерг привел к дикой боли от которой ребенок уже был в полубессознательном состоянии. Хорошо, что в Вязниках оказался непосредливый Кузьма, которому где бы ни бывать, лишь дом не сидеть, как я поняла. Он-то и заверил всех, что слепой лечец из их деревни. Вот точно такой вывих вправил ему лично в раз. Конечно, никто не стал уточнять, что за вывих был у Кузьмы. Ребенка подхватили и привезли к нам. Насте нужен лубок и длинные полосы ткани. Для лубка, насколько я понимала, могла подойти толстая кора, а вот с тканью напряженка. Ткацкого стана у меня в избе не было, а если бы и был, то бесполезно. Но задумываться я не стала. Запасная рубаха превратилась в требуемые полосы довольно быстро. Ладно, потом что-нибудь придумаю взамен. В конце концов, у меня это еще не расползается. Через полчаса Ребенок уже лежал на лавке, только тихо постановая. Его ручка в локте была возвращена на место, уложена в согнутом положении в спешно сооруженный лубок и туго примотана. Глядя вслед счастливым родителям, уносившим чуть позже свое чадо, я подумала, что скоро перед нашим домом выстроится очередь из пациентов. Так и вышло. И это пошло нашему материальному положению явно на пользу. Уже на следующий день пришли те самые папа и мама, чей ребенок оказался первым пациентом вятича. Они притащили здоровенный короб со всякой всячиной, в том числе и тремя новыми рубахами для всей нашей семьи. В коробе нашлась мука, пшено, солонина, соль, какие-то семена. Хозяйский взгляд родителей малыша сразу заметил явный перекос в нашем житье-бытье. А потому все доставленное оказалось весьма полезным. Следующий месяц, благодаря пациентам, мы обзавелись двумя курицами и петухом. Получили хомут для лошади, хорошие грабли, косу, серп и еще кучу всякой всячины для хозяйства. А еще сало, мед, драгоценную соль, муку и много крупы. Жить стало вполне сносно. Но наши проблемы никуда не делись. Конечно, мужик, чью жену Вятяч избавил от здоровенного нарыва, вернее, избавляла я под чутким руководством мужа, потому как он не видел ни женщину, ни ее нарыв, наколол много поленьев. Оставалось их только поколоть помельче, чтобы в печь влезли. Но я понимала, что и это будет трудно. Я выбирала поленья поменьше и пока как-то ухитрялась топить ими. Но ведь впереди зима. Здесь не купишь машину дров, не закажешь баллон газа. Чтобы просто истопить баньку, хотя она и была у Матрёны крохотная, требовалось не только много воды, но и немало дров. Воду я без конца таскала либо из колодца рядом с домом, либо из речки, в которой приходилось спускаться по довольно крутой тропинке. Там же проходила и стирка. С раннего утра до самой темноты я крутилась, как белка в колесе. Хотелось запастись хоть чем-то в зиму. Я носила и носила ягоды и грибы, которые сушила на веревках во дворе и приступке печки. Конечно, приходилось оставлять Федьку на вятича, не тащить же ребенка с собой в лес. Я очень переживала. Помню, что с этим электровейником не могла справиться толпа дворовых девок а теперь приходилось одному слепому Вятичу. Но наше чадо проявляло чудеса понимания момента. Федьк словно чувствовал сложность положения. Стоило мне оставить малыша на отца, как он превращался в паиньку, слушаясь Вятича беспрекословно. Но как только возвращалась я... На нашего ребенка переезд в глушь повлиял положительно. Крепкий здоровый младенец и раньше не страдавший дистонией или разными там аллергиями, теперь вообще стал крепышом. К тому же уверенным, что все во дворе должны подчиняться ему, а он сам – отцу. Ну, иногда ради разнообразия матери. И, конечно, быстро постарался показать всем, кто в доме, вернее, во дворе – хозяин. У Федора произошел конфликт с петухом, присвоившим такое право себе, а потому не признававшим его за мальчишкой. Но если я взяла строптивую маньку уговорами, то мое чадо никого уговаривать не собиралось. О конфликте мне рассказала Незвана. Когда петух попробовал атаковать малыша, Федька умудрился ухватить наглеца за шею, и только вмешательство самой Незваной спасло пернатому жизнь. Теперь петух сначала выглядывал во двор, чтобы убедиться, что там нет Федора, и только потом... Робко выходил поклевать что-нибудь. А еще он перестал петь, что было досадно. Я решила, что пора налаживать отношения Федора с хозяином курятника. «Фетя, у петушка красивый гребешок и хвостик красивый!» В глазах моего чада читалось явное недоумение. «Ну и что?» «Раньше он кукарекал, а теперь нет. Знаешь, почему?» «Он тебя боится». «Пойдем, скажем петушку, что ты на него не сердишься, чтобы он снова песенки пел». Ребенок кивнул. Несчастный петух, только завидев своего обидчика, забился куда подальше. Вытащить его из-под куриного насеста удалось не сразу. Сердце у бедного красавца билось так, что я усомнилась, не придется ли мне спешно варить суп после таких сеансов примирения петух явно был в прединфарктном состоянии. А когда Федька еще и протянул руку, чтобы погладить его по головке, глаза у несчастного пернатого попросту закатились, и он сам повис дохлой тряпкой. Но когда выяснилось, что душить еще раз Федор его не собирается, а очень даже наоборот, можно сказать, предлагает дружбу, петух чуть ожил. Окончательно убедившись, что жизнь вне опасности, Он вообще попытался вырваться у меня из рук. «Ах ты ж хитрюга!» Я заподозрила, что петух возомнил себя победителем, и война между ними и Федей вспыхнет снова силой. Оказалось, не права. Но не по поводу сознательности и самомнения петуха, а в том, что с Федором воевать пернатому было просто опасно. Стоило ему снова проявить свой гонор, как Федя попросту погрозил прутиком – не оставляя никаких сомнений, что в следующий раз спасительница может и не успеть. Петух принял главенство мальчика и больше не перечил. Постепенно мои старания стали давать хоть какой-то результат. Я уже кое-что умела и кое-что успевала. Ничего, тяжело в учении, легко в бою. Господи, в каком бою? О боях пожарищах, о друзьях товарищах и не вспоминалось даже. Нет, об одной подруге я вспоминала часто. Настолько часто, как только у меня выдавалась свободная от попыток наладить жизнь минутка. Конечно, о Лужке. Как она там в Швеции? А может, уже вернулись в Новгород? Интересно, отпустил ли с ней сына Биргер? Насколько я помнила, этого круглоголового, он такой же крепкий орешек, как вон Вятич. Его сын – это его сын. Он скорее Лужку отпустит чем ребенка. Надо же, как распорядилась судьба. Луша была моей главной наставницей, когда я вдруг обнаружила себя вместо Москвы в Козельске, да еще и в 13 веке. Она подбила меня сбежать в Рязань, и в результате мы едва не погибли в лесу. Если бы не Вятич, наши косточки давно сгнили на берегу Жиздры. Потом она честно ждала меня из Рязани и из рейда по тылам Батыя, Ругалась на ордынцев с городских стен, а потом вышла замуж за моего несостоявшегося жениха. Только вот Андрей погиб, а их, слушай, сынишка, умер, едва родившись. Потом в неравной схватке с Батыем погибла я сама. Очнулась в Москве и добилась, чтобы Вятич снова взял меня в XIII век. А потом мы отправились в Швецию разваливать коалицию против Новгорода. Сначала сделали все, чтобы Биргер не ходил на Новгород. Когда он все-таки пошел, не послушав добрых советов, в бою на Неве я лично постаралась, чтобы он был ранен в лоб, не нарушать же собственных обещаний. А моя сестрица в это время рожала от него детенка. Ну, не совсем в это, но это уже не важно. Мы никогда не были слушай соперницами и тем более противницами. Я любила свою двоюродную сестричку такую беспокойную и полную жизненных сил. И очень радовалась, что мой Федька удался, кажется, в нее. Неудивительно, что из той прежней новгородской и козельской жизни я чаще всего вспоминала ее. «Вятич, моя голова лежала у него на плече, а рука охватывала туловище, словно для того, чтобы не исчезла во сне. С него останется. Почему я так часто вспоминаю именно Лужку?» «Она думает о тебе». «Ты так считаешь? Как там они с Аннеей? Может, уже в Новгороде?» «Хочешь съездить посмотреть?» «Нет». Мне не слишком понравилось, как Вятич спросил, словно подозревал меня в желании удрать. Но ведь я ни разу не давала повода для такого подозрения. Наоборот, всегда бодра, весела, энергична. Этакий мысовик-затейник на древнедеревенский лад. Может, слишком затейливо? Надо немного угомониться». Временами энергия вроде так и пруще из меня, даже самой кажется фальшивой. А что уж говорить о все понимающем и замечающем вятиче. Оставалось надеяться, что он все же не замечает. Но однажды я совершенно позорно сорвалась. То ли устала настолько, что перестала соображать, то ли просто выдохлась. Но пострадал ребенок. Федька ленился не только ходить сам, он еще и говорить не желал, понимал все но умудрялся обходиться всякими «у», «ы» и словом «папа». С тем, что он это слово произнес первым, вместо обычного для всех детей «мама», и я смирилась. Но когда даже в Волково сын продолжал звать папой всех подряд, включая меня, начала бороться. В конце концов, пора бы уже и мама сказать. «Федя, скажи «мама»». «Папа». «Федя, это кто?» Я показывала на сидящего вятича. «Папа» с удовольствием сообщал малыш. «А это кто?» Я тыкала себя в грудь. Чуть подумав, Федька снова произносил «папа». Я решилась на другой эксперимент. Показав на петуха, поинтересовалась. «А это кто?» «Петя!» «Ах, ты ж вредина!» «Петуха, значит, ты готов величать по имени-отчеству, а родную мать продолжаем называть папашей?» «Федя, я кто?» Глазенки сына стали растерянными. «Мне бы остановиться, но меня уже понесло». «Кто?» «Папа». «Ах, ты не хочешь меня звать мамой? Тогда я тоже не буду звать тебя Федей». И уже не могла остановиться, хотя понимала, что несу бред. У Федьки задрожали губешки и он был готов разреветься. Мать отказывала ему в своей любви. Я успела притормозить и продолжить фразу иначе, чем начала. «Я буду звать тебя Федька Вредина». «Ты моя любимая вредина!» Я пыталась тормошить ребенка, все свести к игре. Удалось, он забыл о моих требованиях. Постепенно расшевелился, испуг в глазах прошел, сын рассмеялся. Зато долго не могла успокоиться я. Хуже всего, что Вятич слышал этот разговор и все прекрасно понял. Я чувствовала себя отвратительно словно побитая собака, которая приползла просить прощения у хозяина. Муж молчал. Лучше бы он обругал меня последними словами. Я бы согласилась. Но он ничего не говорил. Не укорял за сына, не обвинял. И это было куда тяжелее. Что делать? Оправдываться самой? Но в чем? Я вроде даже исправила собственную глупость. Мне было так тошно, что горло перехватило от беззвучных рыданий. Федя уже спал. Вятич тоже лег, но, видно, просто лежал. Чтобы не разреветься в доме, я вышла на крыльцо, а потом ушла к Маньке и долго сидела там, заливаясь слезами. Было невыносимо горько и обидно за судьбу, за такие мучения. Говорят, на судьбу нельзя обижаться, но я обижалась. За что? Чем провинился Вятич? Чем провинилась я? Человеку не дается больше испытаний, чем он способен выдержать. Ну к чему испытывать на прочность столько времени? Росла обида на мужа. Я все понимала. Ему тяжело. Он не хочет показываться слепым, беспомощным, не хочет ничьей жалости и сочувствия. Он всегда был сильным и теперь выглядеть слабым не желает. Но что делать мне? Сколько же я могу? Я не Ванька-встанька, чтобы подниматься и подниматься после каждого удара. Бросить вятича я не помышляла. Но так жить... Тоже невыносимо. Я больше не могла. У меня просто больше не было сил ни на что. Хотелось только одного – лечь, раскинув руки, и лежать долго-долго, бездумно, забыв обо всем. Но в доме меня ждали маленький сын и слепой муж. А потому не только лежать, раскинув руки, но и долго сидеть я не могла. Мало того, я должна поддерживать их, делать вид, что все хорошо». Я не имела права срываться так, как сделал это сегодня. Господи, дай мне сил. Выревившись, умылась в кадушке, в которую собиралась дождевая вода, и отправилась в дом. Вятич сидел у входной двери. Я не стала ничего спрашивать и ничего объяснять. «Пойдем спать». «Ты устала. Ты просто сильно устала». «Да, но это дело не меняет». Сказала и пошла в дом. В конце концов, даже стальная пружина имеет предел прочности. А утром началась уже привычная суета. Печь, коза, стирка, еда. Через два дня ребенок назвал меня мамой. Видно, Вятич все же научил, но это уже не обрадовало. Боясь сорваться, я пореже общалась с Федькой, который время от времени смотрел на меня испуганными глазенками. Дети могут чего-то не понимать, но чувствуют они прекрасно. Постепенно снова вошла в роль заводного болванчика. Доброго, неунывающего, жизнерадостного. И только я знала, как же это тяжело. Заканчивалось лето. Уже полетели по ветру первые тонкие паутинки. Стало прохладно ночами. Птицы слетывались перед дальней дорогой. Все готовилось к зиме. И мы тоже. Я издали осторожно наблюдала, как Вятич пытается колоть дрова. Для начала он убедился, что Федька сидит смирно на своем месте и под топор не полезет. Для этого малышу поручено сторожить какую-то курицу, чтобы не с места, была именно там, куда поставили. Привязанная за лапу курица отчаянно кудахтала, словно ее уже ощипывали для супа. Эти вопли страшно мешали, но Федор держал веревку цепко, внимательно следя за действиями отца. Вятич пристроил на большую колоду полено, примерился топором, занес его и... Я-то видела, что полено перевернулась, а он нет. Колун прочно засел в колоде, а полено скатилась на ногу самому Вятичу. В другое время я бы расхохоталась, а сейчас чуть не заплакала. Слепой Вятич еще не привык действовать без зрения и не скоро привыкнет. Горло перехватило от отчаяния и боли. Я ничем не могла ему помочь. И жалеть тоже нельзя. Он мужик. Он привык быть впереди, быть защитником, быть самым сильным и умелым. А теперь приходится во всем полагаться но куда более слабую жену. Будь мы в Новгороде, таких проблем не возникло бы. Там дрова накололи бы холопы. За Федькой приглядели синные девки. Но Вятяч упорно не желал возвращаться. И я не понимала, почему. Чтобы он не врезал топором и себе, пришлось выйти из укрытия. «Эй, мужички, я вам ягодок принесла!» Федька в обнимку с курицей только завопил. «Мама!» Фятич обернулся, видно, прикидывая, видела ли я его старание. «Малина в этом году была отменная, а вот черники немного». «Это почему?» «А ягоды либо черные, либо красные». Ничего, зато моей любимой бруснички много. Вятич, ты любишь моченую бруснику? Не знаю. Давайте я вам ягодки дам. Федька, оставь в покое курицу, она никуда не денется. Иди сюда. Подставляйте ладошки, а еще лучше ротики. А ну, кто первый? Я бодрилась, иначе нельзя. Но мне было неимоверно тяжело. Вода, дрова, весь дом и Федька с Вятичем в придачу. Вечером я попыталась вытащить топор из колоды, но силища у моего мужа была в руках немалая, тот засел намертво. Нашла топорик поменьше и наколола немного дров. Но делать это на самом краю колоды неудобно, а просить Вятича, чтобы вытащил колон, не хотелось. У меня страшно болели руки и ноги, ныла спина и неимоверно хотелось спать. А оставалось еще столько дел, что возиться с дровами и топором не стало, решив, что завтра разберусь. Думать о том, что дрова нужны не только сейчас, но и на зиму, причем во много большем количестве, не хотелось вовсе. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Просить о помощи в весе не у кого. Мы забрались в неимоверную глушь. Я уже набрала полешек в руки и развернулась к дому, когда увидела вышедшего вятича. Ты чего не спишь? Колун в колоде забыл. Да ладно, завтра вытащишь. Он вытащил и вдруг присел на колоду. Настя, надолго тебя хватит? Ты о чем? Я идиот. Я чуть не ляпнула, мол, какое верное замечание. Чему ты научилась за последнее время? Топить печь, таить козу, жить жизнью русской деревни? Почему ты не уйдешь? Я даже опешила. «Куда?» «Ну, в Новгород». «Потому что ты не захотел туда возвращаться». «Настя, живи своей жизнью». Я примостилась на колоду рядышком. Вятить, что происходит?» И тут его впервые за много дней прорвало. «Неужели ты не понимаешь, как тяжело быть обузой? Знать, что все свалилось на тебя, а я бессилен помочь?» «Да, я слепой, я не вижу». «Но я же понимаю, как тебе тяжело, тебе, выросшей в Москве!» На мгновение повисло молчание. Потом прорвало уже меня, но мой голос был совершенно спокоен. Все сказал. «А теперь послушай, если ты понимаешь, что мне тяжело, то почему бы не вернуться в Новгород или хотя бы в Сков? Я буду там, где ты, а потому делай выводы». Он сидел прямой, напряженный. И мне вдруг стало невыносимо жалко такого сильного и мудрого человека, оказавшегося в положении зависимого и не желавшего это положение признавать. Я встала, взяла в ладонь его лицо и вдруг тихо добавила «Дурак ей-богу, тебе от меня не отделаться. Притащил когда-то сюда, теперь терпи. Пойдем в дом». Он только кивнул. Видно, не в силах вымолвить ни слова. Но уйти нам не удалось. Вернее, удалось, но не сразу. Потому что от забора, едва державшегося на прогнивших столбах, раздался знакомый голос. «Эй!» Я обомлела. «Тишаня! Ты откуда здесь?» Во двор действительно входил наш давний приятель. За время нашего знакомства парень ничуть не уменьшился в размерах. Он по-прежнему вполне мог задеть притолу колубом имел полторы косые сожжения в плечах, бычью шею и пудовые кулачища. Только теперь он заматерел, став огромным мужиком. «Я это...» Я даже рассмеялась. Тишаня, как всегда, весьма велеречив, он и грабил меня примерно с такими же выражениями, когда мы встретились впервые. «Я к вам это...» «Проходи, это...» «Чего...» «Иди в дом, говорю!» Вятич рассмеялся вместе с нами. Конечно, приход Тишани разбудил Федора, Но сын не капризничал. Он только молча разглядывал невиданную диковину, здоровенного дядьку, смущенно топтавшегося у двери. «Ты чего встал? Вон рукомой, вон рукотёр. Мой руки, садись к столу. Голодный?» Могла бы не спрашивать, когда этот не бывал сытым только в первый четверть часа, отвалившись от обильного стола у Анеи. пробасив, «Ага», он действительно пристроился с чугунком каши, наваренной на два дня. Умял ее всю, добавил хлебца с молочком и, сытно крякнув, утер рот тыльной стороной ладони. «Хороша каша!» «Это у нас Настя хозяйничает!» «Чего, сама, что ли?» «Больше некому!» развела я руками. А ты куда идешь то Да сказал же, к вам это. Я подозрительно уточнила. А Илица? Парень вздохнул. А ну ее. Поссорились, что ли? Ага. Бывает баб как баба, а бывает хуже чёрта в юбке. И так проникновенно, с таким чувством это было сказано, что мы святичем расхохотались. Тишанин для меня был выходом из положения. Обладающий огромной силищей, он просто не умел сидеть без дела. На следующий день все дрова были переколоты, воды наношено столько, что хватило бы на три бани. Забор подправлен, колодец вычищен, а сам парень сидел рядом с Вятичем на солнышке и рассказывал о событиях в Новгороде. Как муж продирался сквозь его дык и... это... не знаю. Но беседа текла рекой. Спать Тишаня предпочел, пока на насиновали, где была старая сена. Оглядев наше немудреное хозяйство, он только покачал головой. «Тут делов до да делов». «Делайте», – согласилась я. Они действительно стали делать вдвоем. То, что для меня представляло огромную проблему, у Тишани с помощью вятича решалось легко и просто. За неделю наш двор стал похож на вполне крепкое хозяйство. Меня удивило то, что они отремонтировали хлев, старательно вычистив, словно собирались поставить туда пару лошадей и добавить еще корову. Нет уж, с меня хватило и козы. Зиму мы пережили, зарабатывая, где фельдшерством и даже акушерством было и такое, где подрабатывая просто в соседней деревне, как сделал Тишани, а где и питаясь одним молоком и дичиной, но не мерзли и не ныли. Тишаня, сидя долгими вечерами возле едва тлевшей лучины за починкой упряжи, плетением сети или другой работой, озвучивал грандиозные планы на будущее. По его словам, получалось, что весной вся округа будет вспахана и засеяна им лично. А еще построен большущий сеновал, курятник. «Тишаня, зачем тебе большой сеновал?» «А куда ж коровам сено запасать?» «Каким коровам?» «Ну, будут же коровы!» Лично меня интересовало другое. Вятяч уже ожил, он довольно ловко двигался в пределах дома и двора. Дальше в лес не ходил, конечно, но все же. С Федькой управлялся, так вообще ловко. И даже лапти на ощупь плести научился. Он до конца жизни здесь сидеть собирается? Хотелось спросить, не пора ли в люди? Или мы счастливо состаримся в этой глуши? «Нет, мне очень нравилось у Волкова. Красиво, незагажено, слов нет. Но на земле и на Руси, в частности, есть другие места и даже города. Вятич об этом забыл? Новгород, например. А еще есть князь Александр Ярославич, Орденцы, батый. Если честно, то это было так далеко, словно в другом мире. Где-то там воевали рыцари, орденцы, князья». А нашей задачей было успешно поставить селки, наловить рыбы, накосить сена, протянуть до нового урожая запасы муки. Иногда мне казалось, что так и надо, но иногда все внутри вставало на дыбы. Мы в Волков больше полугода, скоро весна. Там пойдут заботы такие, что думать страшно. Тишаня полон планов и идей. И я ничуть не сомневалась, что он будет вкалывать от рассвета до темно стараясь объять необъятное. Я тоже буду вкалывать, стирая руки в кровь, чтобы было что поесть в следующую зиму. Но учусь ткать и прясть, доить не только маньку, но и корову. Запомню, когда сажать окурцы, а когда репу. Буду так же ловко выхватывать из печи готовые хлеба, как это делает незвано. Окончательно превращусь в простую деревенскую бабу. А что, у меня уже многое получается. И все? Все? Я, кажется, напрочь забыла о том, что существует Москва. Хотя однажды во сне объявила, что у меня снова зависла Аська. И вообще Инет дурит. Но забыть, что в Новгород вот-вот вернутся мои дорогие анея слушай, не могла. И заговорить с Вятичем о возвращении тоже. Несколько раз чувствовала, что он готов завести разговор сам. Но подгонять не стала, а он не решался. «Почему?» Его устраивала жизнь здесь? Наверное. Ладно, пока потерпим. Пришла весна. Она была дружной, яркой, со звонкими каплями сосулек, с ручьями, непролазной грязью и нежными первыми листочками. Как мы радовались и травинкам, пробившимся на свет, и раскрывшимся почкам, и вернувшимся птицам. Сейчас я прекрасно понимала древних для которых первые свидетельства возрождавшейся жизни были самым большим подарком. Даже я, прекрасно понимавшая, что никуда весна не денется, потому как приходит из-за наклона земной оси, радовалась прилету птиц так, словно они действительно принесли смену времени года на своих крыльях. Снег, как всегда, сначала сошел на пригорках и открытых солнцу местах. Потом потек ручейками из больших сугробов, а потом и вовсе расплылся огромными лужами. Вот интересно, почему одни и те же лужи, но настолько разные осенью и весной? Осенью, особенно поздней, когда вот-вот скутает все вокруг морозом, а ветер без треплет последние сиротливые листочки на деревьях. И лужи темные, грязные. Весной, даже если холодно, по утрам на мелких лужицах лед и ветер студеный, но все равно весело. «С чего бы?» Вятич смеялся надо мной. «Выдумщица! Какая разница, какие на дворе лужи? Скучные или веселые? Все одно, вода и вода. Холодная и мокрая, другой не бывает». Но я видела, что он со мной согласен. Одно плохо. Вятич был по-прежнему слеп. И улучшений не предвиделось. «Неужели на всю жизнь?» «Конечно, люди живут слепыми». Но то люди и где-то далеко от нас. Человеку всегда кажется, что самое плохое именно его не должно коснуться. Если произойдет, то уж точно не с ним или его близкими. И как же тяжело понимать, что случилось, именно то, чего не хотелось бы вовсе. Когда подсохло, Тишаня и впрямь взялся осваивать округу. Вот теперь я осознала, что Волкова когда-то было не маленькой деревней. То, что мне казалось лугами и полянами, в действительности являлось заросшими полями. Корчевать их не пришлось, а вот трава на этой пашне поднялась выше головы. Скорее покос, чем пашня. Но тиша, не пустив пал, и три дня неотступно дежуре, чтобы пожар не перекинулся на лес или деревню, наконец приступил к пахоте. Силищу у мужика была такая, что он умудрился за день Уморить двух наших лошадей, если честно, не привыкших к работе на земле. Все же одна была моей боевой, а вторую я взяла на подворье владыки Спиридона, но на ней явно никто никогда не пахал. Бедолаги сначала даже не могли понять, чего это эти ненормальные от них хотят. Тишаня все вздыхал, что нужно бы оставить ту, на которую приехал он сам. Мы ее обменяли в вязниках на овец но я прекрасно понимала, что ничего не лучше. Его кобыла была ничем не ни наших. Вятич возился с Тишаней в поле, а Федьку я держала при себе на огороде. Тишани быстро раскопал мне чуть не полгектара, смущенно разведя руками. «Вот, сажай». От объемов предполагаемых посадок мне стало дурно. Но пришлось осваивать, потому думать и переживать весной – Оказалось просто некогда. Утром меня будил петух, вечером валилась на лавку и засыпала, забыв поесть. В эти дни мы с Вятичем испытали настоящее потрясение. Оказалось, что наш Тишаня вовсе не так прост и косноязычен. Просто обычно он смущался самой необходимостью разговаривать с кем-то. А вот когда дело коснулось выражения его затаённых мыслей, Тишаня продемонстрировал прямо такие литературные таланты. Произошло это нечаянно. Он сидел за работой и незаметно для себя втянулся в рассуждение. Мы с Вятичем замолчали, внимая его с интенциям. Всему свое время. Его всякому пахары знать надо. Этот человек всю жизнь постигает, когда посеять, чтоб зерно не попало в стылую землю и не погибло там, не отдав свои силы новому колосу. Но и чтоб поздно не оказалось, ни то не успеет вызреть, от осенних дождей пропадет на корню. Когда сажать, чтоб новое зерно на налиться успело, но не посыпалось с колоса в землю при первом ветре? то Тоже наука. Рано сожнешь, урожай погниет, потому как сырой будет. Поздно осыплется. Лично я просто обомлела. И это говорил Тишаня, из которого обычно, кроме Дык и это, слова не вытянешь. Мне бы помолчать, но я ахнула и испортила всю малину. Тишаня мгновенно осознал ситуацию и замолчал. Продолжай, продолжай, интересно же. Но момент был потерян. Сколько ни бились, больше заставить Тишане столь проникновенно рассуждать не смогли. Наверное, он так говорил потому, что мысли, давнишние и потаенные, много раз думанные и передуманные, высказывал. Из души сия песни лилась, а я в песню своим хрипом влезла. Было неимоверно жаль. Зато я теперь точно знала, что за внешностью Алеши Поповича, который против Тугарина змея, и за косноязычьим скрывается истинный поэт. А еще что для Тишани дороже всего земля. Ему города и битвы не нужны. Он на земле хозяин. Ну куда такого в Новгород? А здесь Тишаня был просто счастлив. Счастлив работой, возможностью пахать без устали, зная, что сможет собрать урожай и никого не надо грабить, как когда-то пытался меня. Пошли первые ягоды. Первый созрела янтарная морошка на болоте. Болотце было высохшим, потому ходить туда не страшно. Мы отправились с Жалей, прихватив и ведьку. Он ехал у меня на закорках. Старательно пряча лицо, когда я покрикивала «Поберегись!». На обратном пути пришлось ребенка подвесить за спину в большой плат, потому что держать Федю, при том, что в двух руках по корзине с ягодами, трудно. Намаялись, устали, как собаки. Причем здесь собаки? Они за ягодами не ходят. Но дошли довольные. Морошка хороша в варенье. Будет что упаривать. Незвана просто не знала, что такое сахар. У Волкова он не водился. Но уваривать ягоды умела на славу. В этом я убедилась лично, отведав ее заготовок. Но самое потрясающее меня ждало в собственном дворе. Там стояла чужая телега. А на чурбаке сидела и лица и, немало не смущаясь, чистила корешки для варева. «Ой, Настя, а я тут без тебя хозяйствую. Ты уж не серчай». «С чего серчать? За не приехала?» Мне было очень жалко отпускать такого толкового помощника, да и сам парень внес в наш унылый быт какое-то разнообразие. А теперь снова одни и снова все самой. Сам виновник появления Илицы топтался рядом, Смущенно косясь на меня. Не, я, если можно, тут у вас. Я осталась бы. Мою физиономию развезло от уха до уха. Можно. Правда? Обрадовались в два голоса явно помирившиеся супруги. А почему же нет? Только надо избу расширить. Не надо. Вятяч чуть хмыкнул. Им хватит, а мы с тобой уедем в Новгород в дом Ильцы. «Ага, у меня хорошая изба, довольны будете?» Очень даже хотелось съязвить, мол, раньше до этого догадаться никак. Но я промолчала. Жизнь в Новгороде разительно отличалась от жизни в этой богом забытой весе. Однако главным сейчас было не это. Вятич решил вернуться к нормальной жизни? Нет, не московской, а новгородской. С чего бы? За последнее время я научилась с недоверием относиться ко всему, что происходило вокруг. Слишком часто жизнь подбрасывала мне такие загадочки, после которых хотелось в лучшем случае взвыть, а в худшем — повеситься. Но я не выла и не вешалась. То, что нас не убивает, делает нас крепче. Это про меня. Я теперь была такой закаленной, что ничем не проймешь. И все же решение Вятича вернуться испугалось. Даже очень тяжелая жизнь у Волкова стала привычной. В принципе, тяжелая она была только физически. Морально, после появления тишани, я почти отдыхала. Вот до него было трудно. А когда косноязычный чевокальщик появился в нашем дворе, все изменилось. Они с Вятичем работали на пару так, что люб дорого глядеть. Мой муж больше не сидел с идним, уставившись в никуда. Он все время был в пределе что, как известно, очень помогает от глупых мыслей. Просто я не могла вовлекать Вятича в свои дела, а там, где он пытался сделать сам, получалось не ах и приносило только страдания. Вместе с Тишаней ему куда сподручней. «Илица, а как ты нас нашла?» «Про деревню, где ты Вятичи выхаживала, ты сама рассказала дворне, а дальше просто». «Да уж, дальше просто. Не каждый год через столь неприметную деревню проходит столько приметных особ. Сначала я с умиравшим Вятичем, потом я же, разыскивавшая своего сбежавшего слепого мужа, потом Тишаня, которого не заметить тоже трудно. Я не решалась задать еще один вопрос. С какой стати она вообще приехала? Илица явилась на повозке, запряженной хорошей лошадью. Сама повозка доверху нагружена домашним скарбом. «Куда она ехала-то?» Жена Тишани, видно, и без слов поняла, рассмеялась. «А я без своего Тишани помаялась-помаялась и поехала его искать, а заодно и вас тоже». «А если б не нашла?» «Нашла!» – махнул рукой Илица, словно на Руси найти пропавших людей так же просто, как гриб под кустом в конце лета. Мы решили ехать в Новгород. Несколько следующих дней – я сдавала дела Илицы, показывая и показывая, что успела освоить сама. Проблемы начались, как я и ожидала, с Маньки. Возмущенное появление возле меня новой персоны, коза устроила настоящий бунт. Но Илица уговаривать ее, по моему примеру, не стала. Взяла хворостину и объяснила, что в случае пререканий пустит на мясо, потому как молока не пьет вот я всегда знала что манька животина умная куда умнее многих двуногих мнящих себя вершины эволюции она быстро усвоила урок и покорно выполняла все требования новой хозяйки мань я не могу взять тебя с собой ты уж не обижайся а ильца она хорошая только не перечь и все манька гордо отвернула морду в сторону всем своим видом демонстрируя, что с предателями общаться не желает вовсе. Я толкнула козу в бок. «Да ладно тебе. Смотри, какую я морковку принесла. Первая в этом году. Хочешь?» Вредина даже глазом не повела, продолжая смотреть в сторону. Я вздохнула. «Ну, если не хочешь, придется куром покрошить». Допустить, чтобы первая тоненькая, нежная морковка досталась зловредному петуху, Манька не могла. Не вынеси такого издевательства, она все же потянулась с угощением. Я гладила и гладила свою строптивицу, откровенно жалея, что завтра доить ее буду, уже не я. Если честно, то уезжать из ставшего за несколько месяцев почти родным Волкова было жалко, но и оставаться там глупо. Мы прощались с незваной и жалей, обливаясь слезами. Федька категорически не желал расставаться с вредным петухом, явно вознамерившись тащить пернатое сокровище с собой. Никакие уговоры, что петушку без курочек будет скучно и что он не вынесет дорогу, не помогли. В конце концов махнул рукой Ильица. Да заберите вы его с собой. Пришлось брать. Душевно провожал нас Кузьма, ради такого случая даже не поехавший на какое-то торжество к Куму. Откуда у него в каждой деревне по Куму? Но дальше всех шел Тишаня. Уже перед самым Козловым он, наконец, внял моим просьбам возвращаться. Встал, смущенно потоптался и заявил, как всегда, весьма косноязычно. «Вы это... вы, ежели чего, того...» «Приезжайте!» Я фыркнула. «Лучше вы к нам!» Мы уехали на телеге и лице запряжённой моей боевой лошадью. Вятичу пришлось что-то объяснять, оскорбленный таким отношением кобыли. Но выхода у нас не было. Это маленького Федю я могла вести перед собой верхом. Вятича так не посадишь. А дорога не близкая. Телегу немилосердно мотала из стороны в сторону. Потому что дорогой, то, что связывало Волкова с остальным миром, назвать можно только условно. Ладно, выбрались. Правда, в знакомом нам Терешкину пришлось менять колесо. Пока меняли, вокруг собралась вся деревня. Прибежала и Матрёна со своим детём. У нее была хорошенькая девочка. Увидев нашего румяного, крепкого Федю, Матрёна радостно завопила. «Вот жених для моей светелки! Сын страшно обиделся, углядев в этом покушении на свою свободу. Пришлось говорить, что тетя просто видела его маленьким-маленьким, поэтому радуется, что он так вырос. Убедить не удалось. Федька остался при своем мнении. И снова нам махали вслед руками. Снова скрипели тележные колеса. Дегтя в Терешкино не нашлось. Снова по сторонам дороги стеной стоял лес. И впереди было еще много верст. Но мне казалось, что все страшное и тяжелое уже позади. Удалось не просто выходить Вятича, но и вернуть его к жизни. Он захотел к людям. Это было хорошо.